Да они ж его изувечат, насмерть затопчут, ахнул Иван Иванович Тибеньков. Нарядите человека на другую работу. Щусь отрядил быков с восконяном, помощником ему бывалого лесоруба Лешку Шестакова, в березовый лесок, щеточкой выступающий за желтым полем в ясную погоду под дрова. Всю солому труженики полей сжигают. На совхоз же...